Глава 58 Раннее утро следующего дня. «Это платье вам очень к лицу, Балесня», — сказала Мария, когда я оказался облачен в свой траурный наряд. И одна из домашних китаянок, помогавшая мне надеть платье и расчесывавшая мои космы, как выяснилось, я ничего не имею против появляющихся у меня барских замашек. Получив дозволение Марии, покинула мою комнату. «Ты права, Мария», сказала вошедшая в комнату матушка. «Милая Кая, прелестна даже в траурном. Ты собралась, солнце мое? Нам уже пора ехать». «А Кая в этом платье», И впрямь выглядит просто отпадно. Я все чаще стал замечать за собой тягу к кастомизации внешнего вида Каи. Ее шмоток, причесок, макияжа и прочего. Черту, столь присущую прекрасному полу. Я залюбовался отражением в зеркале. На фоне черного платья мои рыжие волосы казались пламенем, расплескавшимся по плечам а глаза, насыщенно зеленого цвета, дополняли образ, созидая совершенно прелестную и одновременно мистическую картину. Моя Кая сейчас будто бы сошла с книжных страниц некой женской фэнтези про волшебницы-ведьм. Черная однозначно к лицу Каи. Уверен, что Ию непременно бы порадовал мой сегодняшний прикид. И я. Вчера вечером я получил от нее сообщение – полное соболезнований, а также «я соскучилась по тебе» и много-много грустных смайликов. А уж как соскучился по ней я, это вообще никакими словами не передать. Ведь Ия для меня не просто лучик света в этом царстве вечного мрака. Я влюблён в неё, чего уж тут скрывать. «Да, мама, я уже собралась и готова ехать», — ответил я и, взглянув в зеркало на вошедшую, заметил, что матушка одета совершенно повседневно. «А разве ты не собираешься посетить похороны дядюшек?» «Увы, ах!» – развела она руками. «Я что-то нехорошо себя сегодня чувствую. Мы с твоим папой решили, что я поеду в имение. Но вот отпевание, пожалуй, пропущу. Ты же знаешь, как душно бывает в нашей церкви. А это вредно для твоего брата». «Может быть, может, посещу непосредственно сами похороны, но не уверена еще. Таким образом, я доверяю тебе представлять нас обеих». «Конечно, мам», – ответил я, изобразив на личике искреннюю улыбку. «Твое здоровье и мой брат важнее, а с дядюшками ты всегда сможешь попрощаться и позднее, если, конечно, у тебя есть что им сказать». Матушка, взяв в руки черный платок, собственноручно повязала его на моей голове. «Пойдем», – сказала она. «Секундочку, мам», – ответил я и обратился к главной горничной, протянув той видеофон. «Мария, сделайте мое виртуальное изображение, пожалуйста». Что-то и сделала. В момент, когда я выходил из комнаты с громким мряу из своего домика с самой верхотуры, мягко спрыгнула бобла и стрелой подлетела ко мне, обвив мою ногу своим хвостом. По комнате разносилось громкое кошачье урчание. Задержавшись, я взял на руки заурчавшую еще сильнее кошку. Хотя, казалось бы, это невозможно. И, немного погладив, отпустил трехцветную злодейку на свободу. Сделав два шага, оглянулся. Бобла смотрела на меня своими зелеными глазищами. Обычно с этой животиной мы живем как соседи. Ее никогда не дозовешься. И она всегда сама по себе. Но сейчас... «Будто сами высшие силы, используя мою кошку как свой инструмент, посылают мне знак. Но какой? Что-то я становлюсь суеверным. Страх убивает разум. Я не могу позволить себе роскоши бояться». Ехали мы втроём. Я, матушка и ее прислужница. Папаша же умчался из дома с батальоном своей охраны «Ни свет, ни заря» папаша же умчался из дома с батальоном своей охраны ни свет ни заря. Всю дорогу до имения я боролся с внутренним волнением. Охрана. Мощные черные вены, набитые вооруженной профессиональной охраной, едущие впереди и позади нас по выделенной для специальных служб разнообразного имперского высокого чиновничества, а также лиц дворянского сословия полосе. В этой Москве, Такой законопослушной и не знавший святых девяностых, они выглядели совершенно чужеродно. Прохожие, а также стоявшие в пробках автомобилисты, снимали наш кортеж на камеры своих видеофонов. Члены семьи, сколько я себя помню в этом мире, всегда передвигались с охраной. Но нужна она была, по сути, для защиты от психов или просто пьяных. Ну и основное ее назначение – демонстрация нашего высочайшего социального статуса и финансового благополучия. Но сейчас, сейчас все иначе. Сейчас наш кортеж напоминал скорее армейский конвой, мчащийся по горячей точке и ожидающий, что в любой момент может быть обстрелен. И я вполне могу допустить то, что подобное и впрямь может произойти в один прекрасный день. Прислонившись щекой к стеклу наблюдал за жизнью снаружи, за людьми, что спешили этим ранним утром по своим делам. Два мира, два параллельных мира в одной стране, в одном городе. Мир простых обывателей, чья жизнь абсолютно спокойна, размерена и защищена государством от всевозможных потрясений, как физических, так и финансовых. Я не удивлюсь, Если большинство здешних жителей за всю свою жизнь ни разу не слышали, не говоря уже о том, чтобы видеть, об актах насилия на улицах какого-либо из городов империи, вроде той перестрелки у нашего офисного здания. Даже из сообщений в местной сети. А мир здешней аристократии, причем далеко не всякой, а тех ее представителей, что ближе прочих к немыслимым деньгам и к невообразимой власти». Впрочем, и среди семейств политико-экономической элиты государства российского уже долгое время, судя по всему, существовал некий баланс. Те из сильных мира сего, кто был в состоянии что-либо урвать, уже давным-давно урвали это. Что могли поделить меж собой, уже поделили. И места, которые было возможно занять, все уже заняты кем надо. А теперь, не без помощи государя и его верной подручной, моей матушке, устоявшийся баланс сил изменился. И совершенно неважно, действительно ли или же мнимо. А раз так, то появилась возможность. И обязательно найдутся те, кто вновь станет пытаться рвать и делить. Такова природа вещей. И что характерно, рвать и делить предполагается в том числе филатовых и их активы, а также присваивать занятые ими рынки. И все это означает, что Кая, как часть своей семьи и как ее собственность, запросто может пострадать в намечающейся схватке. Или даже погибнуть. Я, оторвав взор от окна, взглянул на матушку. Та с расслабленным выражением на лице читала какой-то дамский роман. А схватка уже началась. И уже есть первые пострадавшие со стороны Филатовых. Вчера вечером за ужином, когда я уже собирался было поблагодарить приемных родителей за приятную компанию и идти отдыхать, маменьки с папенькой доложили о том, что к нам на ночь глядя заявилась одна из моих кузин. «Проводите ее в столовую», – велел папаня. И минуту спустя в нашу столовую воющим вихрем ворвалась эта самая кузина. Девятнадцатилетняя девица по имени Софья, дочь одного из союзников папаши внутри семьи. Она, как и я, по крайней мере до сего момента, проживает с родителями вне поместья, в одном из московских особняков, принадлежащих семье. И в тех редких случаях, когда мы с ней пересекались, она была из тех немногих людей, что никакой агрессии или явной неприязни ко мне не проявляли. Ей до меня вообще не было никакого дела. И мы, насколько я помню, лишь пару раз вежливо поздоровались до да попрощались». И это уже вполне можно считать хорошими отношениями. И вот теперь она неслась по столовой в совершеннейшей истерике. А когда она оказалась рядом, я смог рассмотреть ее как следует. Зареванная, с размазанными по лицу соплями. Просто какой-то трэш. Совершенно неясно, каким образом она досюда добралась и почему охрана вообще позволила ей передвигаться в таком ужасном виде по улице. «Она мне здорово напомнила художницу, тогда в бальном зале». «Софья, что случилось?» «Софья, милая, что произошло?» Это приемные родители, встав из-за стола, спросили в унисон. Она, оглядев нас растерянным взглядом, зарыдала пуще прежнего. «Дядя, тетя, Кая!» Заикаясь и до довязь от сотрясающих ее рыданий, произнесла она. «Тут, возможны два варианта» подумал я, глядя на ужасную сцену. Ибо это была вовсе не забавная истерика, а какой-то лютый ужас. И именно в таком состоянии люди чаще всего сводят с счеты с жизнью. Либо у этой девицы умер кто-нибудь очень близкий, родители, например, что очень вряд ли, ибо папаша был бы одним из первых, узнавших о подобного рода неприятности. Либо у нее накрылась медным тазом любовь. Ее настоящая, большая и чистая любовь. «Со мной поступили, как с ненужной вещью, попользовались и, и выкинули». Глотая слезы и слова, наконец-то сумела произнести это девица. Он сказал, что все отменяется, наши отношения более нецелесообразны и, и не нужны ему. Тут она завыла еще громче. «И мы более не можем». Не можем быть вместе. Софья, обессилев, рухнула было на колени. Но папаша успел подхватить ее, прижав к себе. Короче говоря, с этой девицей приключился пункт номер два. Она, похоже, должна была выскочить замуж по взаимной договоренности семейств. Но теперь ситуация изменилась, и кино не будет. А кузина-то, судя по всему, втрескалась в того гражданина по уши. А он возьми и заяви ей прямо в глаза, что она теперь нецелесообразная». «Тоже мне, блин, кадр. Зачем нужно было разрывать отношения так жестко и столь бесцеремонно? Или та сторона и желала все сделать именно так, жестко и демонстративно, унизив таким образом наше семейство?» «Очень похоже на то. Впрочем, Софье не 14 лет, муж как-нибудь переживет». «Очень нехорошо получилось, конечно» констатировала матушка, когда они с папенькой усадили Софью на стул. «Порядочные люди так не поступают. Но твоя жизнь на этом не заканчивается. Будет еще у тебя радость любви?» «Уже ничего не будет, тетя!» Как-то больно уж спокойно сказала кузина, взглянув на матушку. «Уже ничего не будет. Я беременна!» Сказав это, она натурально завыла. Занавес. «Дожидаться!» Когда их поженят официально, голубки явно посчитали излишним, равно как и предохраняться. Но тут уж сама дура, ведь о своем здоровье кузине стоило бы позаботиться самой. Впрочем, подобного исхода своей помолвки она явно не ожидала. Что ж, это будет ей хорошим уроком, как и всем прочим. «Дядя, тетя, сделайте что-нибудь, пожалуйста. Я люблю его», – продолжала выть Софья. «Кая, Обратилась ко мне матушка. «Тебе пора идти отдыхать. Завтра рано вставать». «Да, спокойной ночи, мам, пап». Согласился я и, погладив по голове кузину, добавил «Все будет хорошо, Софья, все будет хорошо». После чего покинул столовую, отправившись спать. «Это происшествие, при всей своей незначительности для меня, будет еще иметь, я уверен, далеко идущие последствия». «Имела место быть некая договоренность, которую другая сторона разорвала самым бесцеремонным способом. Папаша, уж не знаю как, но будет вынужден что-то предпринять в ответ, иначе быть не может. Иначе это непременно станет потерей лица для всего семейства. Впрочем, это его трудности. Чего мне-то о них переживать?» «Что-то случилось, милая?» – поинтересовалась матушка, оторвавшись от чтения. «Нет, нет, все в порядке», – ответил я, покачав головой. «Мне кажется, матушка не будет присутствовать на сегодняшних похоронах не только потому, что чувствует себя не слишком хорошо. Хотя и поэтому тоже, все-таки она весьма бледная». «Мам, я сегодня всю ночь думала», – начал я, – «о том, что папа мне сказал вчера за ужином, но что мы переезжаем обратно в имение». Я замолчал. «И?» Матушка хотела продолжения. «Позволь мне, пожалуйста, остаться дома до весны и не переезжать вместе с вами в имение. У меня нет сил видеть все те лица. Пожалуйста, мам, я тебя очень прошу». Вчера папа не заявил, что в связи с изменившимися обстоятельствами мы должны будем вернуться в имение, чего лично я делать категорически не желаю. «Я тебя прекрасно понимаю, Кая». И сама хотела попросить тебя пожить в том доме. Однако совсем одну оставить тебя жить мы с папой не можем. Ты еще не воспитана нами должным образом. В конце концов, для своего брата в этой жизни ты, помимо нас, практически единственная опора. Ответила матушка, погладив свой живот. Давай поступим следующим образом. Два дня в неделю ты будешь жить в имении. Опять в том доме. Хорошо? Хорошо, мам. Согласился я. «Ну и славно», – ответила та. «Матушка меня подозревала и опасалась того, что я могу как-то навредить ее сыну. Но виду, естественно, не подавала. Так что ей, очевидно, будет спокойнее, ежели я буду как можно дольше, как можно дальше от неё. Под неусыпным надзором ее прихвостней, само собой. «Позже. В имении семьи Каи. В церкви. Отпевание». Я, если честно, рассчитывал наблюдать невообразимую помпезность и роскошь в самой ультимативной ее форме, а также орды тех, кто приедет проститься с усопшими братьями. Ну и все прочие атрибуты неслыханного богатства и власти. Однако в реальности все происходило не совсем так, вернее, совсем не так. Сегодня совершенно не было журналистов, вообще ни единого, абсолютно приватное мероприятие. А ведь помнится, когда семья собиралась здесь же в прошлый раз проводить, махая белыми платочками и утирая слезки с глаз свою любимую дочь в страну вечной охоты, журналисты были, причем немало. А уж какой они справили для меня великолепный белый гроб, осыпанный лепестками роз. А я возьми, да и испорти людям светлый праздник, своим явлением в мире живых. Интересно. А что случилось с тем сгоревшим телом, каковое выдавали за мое? Неужели просто вытряхнули из гроба за стенами имения? Не было и огромных толп, страждущих попрощаться с усопшими. Была лишь наша семья, практически в полном составе, за исключением тех ее членов, конечно, которые не смогли явиться по уважительным причинам, вроде деда. А также представители близких друзей и союзников нашего семейства – которых папаша встречал лично, выслушивая от них соболезнования. Но таковых набралось едва ли с десяток. Ну и, разумеется, был представитель от царской семьи, мне незнакомый. И совершенно никакой охраны, ну, кроме Николая Семёновича, неотлучно бывшего сейчас рядом с приемным отцом. Этот тип, после того, как папаша стал главой, пошел на повышение, кажется. Вернее, охрана была, конечно, Ее просто не могло не быть, особенно учитывая последние события. Однако ее не было видно взглядом ни около церкви, ни в ней самой. К моему огромному облегчению никто из родственников, даже бабка, рыдавшая сейчас у гробов своих сыновей, не стал при виде меня закатывать скандала. Мы подчеркнуто игнорировали друг друга. Я не существовал для них, а они для меня». Теперь, стоя в церкви рядом с приным отцом и слушая батюшку, я понял, когда и в чем сильнее всего проявляются различия между обычными людьми, обывателями и не совсем обычными, такими, как семейства филатовых. И нет, не только и не столько в дорогих машинах, не в запредельно роскошных домах, не в стильных дизайнерских шмотках. Нет. Сильнее всего эта разница ощущается на ритуальных сборищах, вроде сегодняшних похорон. В той жизни мне доводилось, хоть, к счастью, и не слишком часто, бывать на похоронах. И смею заверить, что атмосфера, царившая там, разительным образом отличалась от здешней. Сейчас я будто бы вживую оказался на похоронах мафиозных боссов из кинофильмов. Не внешне, но по своему духу. Вроде бы все как у людей – и покойник имеется, даже трое. Трое из Ларца, блин. И рыдающие женщины, помимо бабки официальных жен, здесь же присутствуют и зарегистрированные любовницы всех троих, вместе со своими детьми, потерявшими отцов. Но... А все остальные, и мужчины, и женщины... Впрочем, так ли велико различие между семейством мафиозным и олигархическим? И когда настало время прощаться с убитыми мной родственниками, А приемный отец, как глава семьи, должен был это делать первым? Ну, а я, соответственно, вслед за ним. К нам подошла зареванная бабка, которую под руку поддерживала не менее зареванная дочь, ее дочь. «Игорь», – шепотом произнесла она, не глядя на меня, «во всем произошедшем виновата лишь я. Лишь я одна. Я, старая дура, я, а не твои братья. Пожалуйста, прости их. Бог простит, и ты прости». «Мария Александровна, я не держу зла ни на своих погибших братьев, ни на вас лично». Бесстрастно ответил папаша, назвав бабку по имени-отчеству и на «вы», после чего мы направились к открытым гробам. «В тот момент, когда я прощался с бывшим папашей, а лежа в гробу, он выглядит гораздо более приятным и приличным человеком, нежели был при жизни, и с прочими негодяями». На моем лице сторонний наблюдатель сумел бы разглядеть только искреннюю грусть и печаль, которых я вовсе даже не испытывал. Разве это плохо, что некоторая часть моих врагов склеила ласты? «Позже, по окончании отпевания, на улице. Мороз и солнце, день чудесный». «Что-то случилось? Ты себя нехорошо чувствуешь?» – спросил папаня, приобняв меня за плечи когда я остановился взглянуть на семейное кладбище. «Уж сколько раз я мог обрести здесь вечный покой, если он для меня достижим, конечно!» – подумал я, глядя на красивый зимний пейзаж. «Нет, ничего не случилось, пап, все хорошо!» – ответил я и продолжил движение вслед за небольшой толпой родственников. «Просто я подумала о том, что впервые вижу клёста. «Я и правда ни разу до сего момента не видел вживую этих птиц, которые сейчас сидели на ветках кладбищенского дерева и с интересом наблюдали за людьми. А также о том, что подонок, называемый моим биологическим родителем, не заслужил того, чтобы обрести вечный покой в такой замечательный день. И это не говоря уже о том, что он достоин быть похороненным в вонючей выгребной яме, а не в этом тихом и прекрасном месте». Шепотом, чтобы никто не расслышал, добавил я. «И правда, Клёст», – сказал папаша. «Они здесь постоянные обитатели. А что же до моих братьев, безвременно оставивших этот мир, то, как и сказала твоя бабушка, Бог простит, и я прощаю». «Бог, может, и простит, и ты тоже. А вот я нет, я не прощу, пап, никогда», – ответил я и, остановившись, развернулся, взглянув в глаза папаши. Мне сегодня снился господин Лискин вместе со своей несчастной женой. Пойдем, пап. И я пошел дальше, а под подошвами моих теплых и удобных сапожек захрустел декабрьский снег. Сама погода будто бы говорила, что жизнь моя с сегодняшнего дня станет лучше и светлее. Ну что ж, посмотрим, так ли это. Кая, начал было шепотом папаня. Знаю, пап так же шепотом перебил того я. Я и дальше буду со всеми вежливо, учтиво, а глазки мои будут смотреть в пол. Кстати, как думаешь, мои дядюшки и тетушки, а также все прочие родственники, не слишком сильно обиделись на меня за тогда? «Ну что ты!» Улыбнувшись, как чеширский кот, промурлыкал мне на ухо папаша. «Как это возможно, обижаться на такую барышню, как ты?» «Нет, никто и не думал обижаться». «Единственное, тебе было бы совсем не лишним принести свои извинения тетушке, которой ты повредила ее нежную шкуру». «Конечно, пап, я извинюсь перед тетушкой», – улыбнувшись папаше, ответил я. Далее мероприятие протекало все так же рутинно, спокойно и скучно, что было естественно и ожидаемо. «Ведь как бы отдельные члены этого семейства не ненавидели меня?» Никто из них сегодня не стал бы закатывать скандала по поводу моего присутствия здесь, не говоря уже о том, чтобы принимать относительно меня какие-либо карательные меры. В кои-то веки я был просто сторонним наблюдателем, а не активным участником. И мне это нравится. Я теперь люблю скучать. Однако было очевидно, что в семье образовался раскол. Папаша при всех своих достоинствах не дед, и у него явно не получается держать семейство хотя бы внешне монолитным. Будущее явно обещает быть нескучным. «Мне нужна новая аппаратура», – подумал я, когда вслед за папашей кинул в каждую из могил по горсти земли, аккуратно придерживая при этом свою великолепную длинную норковую шубку, дабы не запачкаться. Ведь ту, что прикупила и я, матушка явно обнаружила, хотя и не подала вида. А времени у меня остается мало, его практически нет, хотя дама Кристина и обещала всяческую помощь. Что ж, посмотрим. Кая, из задумчивости меня вывел батюшка. Можно с тобой поговорить? Да, конечно, ответил я, и мы отошли чуть в сторонку. Прими, пожалуйста, мои соболезнования в связи с утратой. Начал он. Спасибо, ответил я, шмыгнув носом. Мы с тобой давненько не разговаривали произнес он. «И в прошлый раз помнится. Ты искала себя. Как продвигаются твои поиски? Ты нашла ответ на вопрос, кто же я?» «Да, я нашла ответ, батюшка. Я нашла». Улыбнувшись, ответил я. «И кто же ты?» Допытывался тот. «Я чудовище, батюшка. Ужасное чудовище, ставшее причиной смерти множества людей. Чудовище в обличии юной девушки». «Извините, — «Но это наш с Господом секрет», – ответил я, взглянув на небо. «Это наш с ним секрет». «Позже, в главном доме имения семьи Каи». Твоё присутствие более не обязательно», – сказала мне объявившаяся на публике матушка, одетая теперь в траурное, когда непосредственно похороны были окончены и начались поминки. «Если хочешь, можешь идти отдыхать». «Мам, а можно я просто поеду домой?» «У меня больше нет сил находиться в этом месте. Пожалуйста», – попросил матушку я. «Хорошо, я велю отвезти тебя», – ответила та. «В авто, по дороге в корпоративную высотку». «Я жив», – подумал я, глядя на свою дрожащую руку, и, устроившись поудобнее в шикарном кресле, закрыл глаза. «Я остался сегодня жив». «Нет, конечно, и охраняется имение просто превосходно». Поэтому в том числе приемные родители туда и возвращаются на ПМЖ. Ибо оборонять его гораздо проще, чем корпоративную высотку. Да и государь бы взбесился. Проверни кто-нибудь какую-либо кровавую провокацию на сегодняшних похоронах. Но сегодня нет. Не сегодня. Вечером того же дня. Приняв душ и выйдя из ванной комнаты, бросил полотенце на пол. И в чем мать родила, подошел к стеклянной стене, уткнувшись лбом в тонированное стекло, которое приятно холодило и высасывало всю свинцовую тяжесть из головы. И хотя я точно знал, что снаружи меня увидеть невозможно, но все-таки было нечто хулиганское, забавно запретное и даже слегка возбуждающее в том, чтобы вот так вот голышом стоять, почитай, перед всем городом. Кажется, вдобавок ко всему, я становлюсь еще и слегка эксгибиционистом. Я чисто по-женски хихикнул и, включив фоном свою ТВ-панель, отойдя от стены, растянулся на кровати. «Мне срочно нужна и я, и консультант». Я снова хихикнул, а затем, взяв видеофон, отправил подруге свою фотку в моем сегодняшнем траурном прикиде, после чего впал в прострацию и машинально переключал один за другим телевизионные каналы. Внезапно мое внимание привлёк голос диктора, сообщавший о том, что канцелярией его императорского величества было объявлено о том, что заключение концессионных соглашений на производство алкоголя, а также на его продажу, будет произведено в июне следующего года. «Вот оно как!» – улыбнулся я, уткнувшись щекой в подушку. «На кону опять немыслимые деньги». Государь вновь и вновь продолжает сталкивать лбами самые знатные и богатейшие семейства России. Следующий год обещает быть исключительно веселым. «Ты просто невероятно милая!» – пришел мне ответ от Ии. «Ты сейчас не занята? Мне очень хочется поболтать с тобой!» – написал я.